363. Каждое проявление сознания в низших оболочках их укрепляет, в высших укрепляет высшие. Ярые проявления астральных эмоций вовлекают сознание в пределы астральной оболочки и замыкают его в ней. И чует тогда человек падение свое. В действительности так оно и есть. Но можно чувствовать голод и не быть побеждаемым этим ощущением. Можно чувствовать холод, можно чувствовать все, что угодно, ибо человек не деревянный чурбан. Но чувствуя это, можно власти над собой не терять и не погружать сознание в ощущения эти до полного забвения своего человеческого достоинства. Дело не в том, чтобы не переживать или не ощущать или не чувствовать, а в том, что ощущая удерживать сознание не в чувствующих оболочках, но в высшей триаде. Герои, идущий бесстрашно на смерть, и трус, корчащийся в пароксизме животного страха перед неизбежной смертью, являются собою примеры того, как сознание переживает явление одного и того же порядка. Оболочка требует прочного подчинения их воли, дабы высшая триада могла проявляться беспрепятственно. Отсюда ярая необходимость спокойствия и равновесия духа. Высшие качества духа есть форма уявления высшей триады, ибо эти качества накладывают свое вето на бесконтрольные движения в низших проводниках. Также и власть над своим физическим телом указывает на то, что тело не управляет само собою, но волей им управляет и регулирует его функции по желанию. Тело полностью может быть подчинено воле, Теоретически это правильно. Практически к власти над оболочками и овладениями следует подходить от жизни каждого дня, от явления маломалейших, утверждая на всем и во всем эту власть в размерах доступных. Принцип дерзания остается в силе. Опыт вчерашний с остановкой кровотечения и пореза на пальцы был очень удачным. Кровь остановилась почти сразу. Между первым опытом этого порядка и последним прошло более двадцати лет. Их было всего несколько, но результаты весьма хороши. Вот так поступайте во всем, что касается тела. Твердый приказ воли любому органу или части тела, и результаты не могут не быть. Приказ воли можно ритмом усилить. Много возможностей сосредоточено в человеке в области власти его над своими проводниками. Властвует мысль.